Глава 20 «Фух, бля!» — произнес Игнат, выдыхая с облегчением. «Надо быстрее набирать силу. Уж слишком опасны здесь зверушки». Он привалился к исечённой осколками каменной стене, устраиваясь поудобнее. Подняв руку на уровень глаз, разжал кулак. Взгляду открылся золотистый огонек. ДАР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЕНСОРИКИ ТИП ТЕЛО-РАЗУМ «Неожиданно», — произнес мужчина. Дар имел смешанный тип. Игнат уже знал, что в какой-то степени все силы и энергии в той или иной мере имели в себе черты разных типов. Но тут, видимо, пропорции были одинаковы. «Неплохо бы получить еще с твари частичную нематериальность», Но эта способность, вероятно, не относилась к дару, являясь врожденной. Не став больше думать над этим, Игнат поглотил свою добычу. Дар энергетической сенсорики привлек его внимание, хоть это не совсем то, что Кедров хотел получить изначально. Но, видев на информационном слепке, он сразу осознал тесную синергию с познанием. Первый поможет добывать информацию, а второй ее распознавать. Также у него были еще некоторые решения по поводу применения, но уже на далекое будущее. Для начала надо будет изучить новые приобретения как следует. Проследив, как светящаяся золотом сфера займет свое место рядом с частицей хаоса, мужчина перевел внимание на окружение. Стены из-за перенасыщенности энергии изуродовались постоянными трансформациями. Комната походила на разноцветный ад эпилептика. Внезапно Игнат вспомнил об еще одном участнике. «Кристина!» — крикнул он и встал на ноги. К его удивлению, тот от норок, где женщина спряталась по его приказу, был пуст. Она не могла уйти из-за ранений. Похоже, ее выбросило из сна. Такое бывало при сильных эмоциях. Так даже лучше. Смысл невинному человеку страдать. Этот вопрос поднял другую тему. Признаться, первоначальный Игнат, путешествию с людьми, даже начал задумываться о работе в команде. В конце концов, это всегда лучше, есть кому прикрыть спину. Также можно разделить обязанности по специализациям. К сожалению, реальность здорово развеяла эти розовые мечты. Его горе-спутники не помогли, и дело было даже не в отсутствии сил. Кедров уверен, что если бы у них была возможность атаковать, то стало бы только хуже. Проблема в том, что это простые мирные обыватели. Они выросли повзрослели с мыслью, что воевать никогда не придется. И уж тем более применять какую-то магию. Он и сам почти такой же. Изменился же Игнат только по одной причине. У него не было выбора. Или догнивать жизнь в немощном теле, или вставать на неизведанный путь, ведущий неизвестно куда. Нет вариантов. Только вперед. Конечно, не стоило полностью хоронить эту идею. В конце концов, кроме мирных, есть и люди войны. Эти наверняка быстрее примут происходящее. Вот только они, как правило, выполняют чужие приказы. Кедров совсем не хотел такого для себя. У него своя цель, и желания помогать кому-то достигать своих амбиций не было совсем. Так как зал не имел других выходов, мужчина покинул его. Он помнил, что есть еще одна развилка. Неплохо бы заглянуть в другое ответвление пещеры. К нему и направился. Наташа убежала, вспомнил Игнат по пути. Интересно, покинула ли она это место? О том, что другие сноходцы видели его способность, он не беспокоился. Кроме имени о нем ничего не узнают. Лицо трудно разглядеть из-за шлема. Да и происходящее в кошмаре все еще не воспринимает всерьез. Не торопясь, вернулся к развилке и направился по второму пути. На этот раз коридор отчетливо повел вниз. Помимо этого кристаллы стали встречаться много реже. Ощутимо потемнело. Кедров двигался около десяти минут. За это время пещера погрузилась в почти полную темноту. Хорошо, что благодаря дару познания, а может из-за какого-то побочного эффекта, зрение мужчины улучшилось. Ориентировался он без лишних проблем. Наконец впереди замаячил темный провал, за которым коридор явно расширялся. Двигаясь максимально осторожно, Игнат направился к нему. Хоть и никакой опасности пока не было, какое-то смутное ощущение не давало ему расслабиться. Даже наоборот, оно нарастало по мере приближения. Дойдя до конца коридора, мужчина осторожно выглянул в проем, не на себе следы обработки. За ним находился довольно крупный зал, едва освещаемый парой кристаллов. Единственной достопримечательностью здесь была статуя. Грубо выполненная из обтесанного камня и высохших шкур, она походила на предмет поклонения какого-то первобытного племени. «Идол», — вспомнил слово Игнат, рассматривая культурное достояние чуждого мира. В следующий момент что-то изменилось. Кедров почувствовал себя неплохо, но очень неприятно. Ощущение походило на недобрый взгляд в спину, если умножить его в сотню, а может и в тысячу раз. Мужчина замер, боясь делать любое движение. Полная тишина окружила человека. Кажется, вокруг даже потемнело. Неизвестно, сколько прошло времени. Минута, а может час. Он вдруг ощутил, что стоит вспотевший насквозь. Через волевое усилие сделал шаг назад. Еще один и еще. Не смей поворачиваться спиной к чему-то, Игнат потихоньку отходил назад. Только когда выход в этот пугающий чертог скрылся за поворотом, Кедров обнаружил, что он почти не дышал все это время. Жадно Вдоханов остановился, чтобы успокоиться. «Что это было?» — мысленно вскрикнул мужчина. «Что я пережил?» Единственное, что находилось в том зале — странный первобытный идол. Мог ли он быть источником этого внимания? Игнат сразу вспомнил, что гость упоминал богов как реальных существ. «Нет», — потряс головой Кедров. Я слишком мелкая букашка, чтоб соваться в дела подобного уровня. Он ускорил шаг, направляясь к выходу из башни. По пути решил покинуть кошмар прямо в подземелье, чтобы не подвергаться лишний раз риску. Он и так устал и наверняка получил новую порцию загрязнения организма. Остановившись перед порталом, Кедров пересел на запыленный пол и постарался успокоиться. После встречи с чем-то странным сердце все еще билось, как бешеное. Но напряжение отпустило. Уже отработанными действиями обратился к источнику хаоса. Через пару минут его сознание заволокло. Снаходец покинул этот загадочный мир, чтобы вернуться к реальности. Игнат открыл глаза. Сегодня он не вскакивал напуганный или шокированный. Не шипел от боли и не бежал в ванную. Выход из кошмара. Был на удивление спокойным. Снаходец прислушался к себе и с неудовольствием ощутил уже знакомые симптомы. В голове сгустился мешающий думать дурмана, слегка знобило и ломило конечности. Уже догадываясь, что увидит, он откинул одеяло. — Черт! — ргнулся мужчина, рассмотрев, что еще недавно побледневшие черные стигмы на груди и руках вновь налились цветом и отекли. Он применил дар познания на себе и снова прочел в статусе, что загрязнение хаосом перешло к уровню серьезное. И эти негативные изменения Кедров получил всего от одной довольно быстрой битвы. Затяжной бой просто убьет меня, подумал мужчина. Как он уже замечал ранее, хоть дар телесного восстановления позволил потихоньку справляться с отравлением, вот только стойкость не изменилась. При этом Игнат стал оперировать куда большими объемами хаоса, что только ускорило загрязнение. А если он еще повысит уровень источника. Тогда вообще трындец, сделал очевидный вывод Кендров. Ничего не дается просто так. Чудовищная мощь первой стихии оказалась обоюдоострым клинком. От нее не знают спасения враги Игната, но страдает и он сам. Пока что фактически мужчина стал бойцом одной атаки. Проводник хаоса все больше понимал, как много смысла крылось в словах гостя о необходимости соблюдения баланса. Только правильнее это было назвать хождением по острию клинка. Пока что в данной ситуации он мог сделать только одно. Игнат мысленно нащупал всю полученную за убийство твари энергию, которая оказалась не меньше, чем с босса Нак. Ее он направил на самый жизненно важный сейчас дар. Дар телесного восстановления ощущался как бирюзовая сфера вращающийся вокруг источника хаоса. Кедров скрупулезно проследил, чтобы вся энергия попала именно в него, а не рассеялась в никуда. Заработанная в тяжелых битвах с риском для жизни, она сейчас выглядела невероятно ценной. Закончив все за полчаса, он вновь открыл свой лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, адепт, четвертый уровень. Дары и особенности, источник хаоса, второй уровень, дар познания, пятый уровень, дар телесного восстановления, пятый уровень, дар энергетической сенсорики, первый уровень, способности, идентификация, выброс хаоса, трансформация в ледяной аспект, статус, серьезное поражение энергии, загрязнение хаосом. Всего один уровень. С неудовольствием отметил он. Игнат уже ощутил, что по мере развития дара скорость его роста резко замедляется. Хорошим это не назовешь, но трудно ждать чего-то другого. Чем больше развиваешься, тем кропотливее приходится работать, чтобы расти. Закончив, он наконец поднялся с постели и пошел умываться. Впереди предстоял новый день. Приключения приключениями, а обыденную жизнь еще никто не отменял. После быстрого душа мужчина направился на кухню. Пока возился с саморазвитием, напал адский голод. Гнат поставил греться в воду, желая приготовить рис с яйцом. Пока плитка накалялась, заглянул в телеграм-канал, быстро обретающего популярность сайта NightmareDream.com. Сюда оперативно заливали все новости, касающиеся самого загадочного явления 21 века. Существование кошмара признана на государственном уровне. Глаза сразу же зацепили за громкий заголовок. Заглянув кедров, прочитал, что США официально выделили бюджет для исследования этого феномена. Также подобным занялись и множество других стран, включая Россию. Здесь же в онлайн-режиме обновлялся график количества людей, заявивших о попадании в кошмар. Судя по нему, темпы обгоняли рост заболеваемости ковидом. Однако это успокаивалось тем, что доктора не обнаружили никакого негативного влияния на организм человека. По уверениям Всемирной Организации Здравоохранения, проблемы были только от беспокойства людей. Пролистав еще несколько постов, Игнат искал хоть какие-то упоминания о сверхсилах, но не нашел. Изучать же целенаправленно через запросы в Гугле или Яндексе он не решился. Выглядело как паранойя, но лучше перемдеть. Наевшись, он, наконец, вернулся к своему последнему приобретению — дару энергетической сенсорики. Что то из себя точно представляет, Кедров знал только пока теоретически. Благо, опыт работы с новыми силами у проводника уже был. Мысленно уйдя в себя, он нашел золотистую сферу и обратился к ней. В этот момент в глазах мужчины резко зажгло, пошли слезы. «Дар частично телесного типа» вспомнил он, стараясь перетерпеть неприятные ощущения. «Он будет влиять на тело!» Когда боль прошла, Кедров наконец мог открыть глаза и сразу заметил изменения. Стало светлее, но хуже различались цвета. Он все видел в каком-то светло-желтом спектре. Игнат выключил цвет и занавесил окна шторами. еще больше улучшил его способность видеть. Теперь темнота не доставляла вообще никаких проблем. Продолжая эксперименты, мужчина протянул руку и пристально всмотрелся в нее. «Вот оно!» — не сдержав эмоций, радостно воскликнул он. Последствия загрязнения хаосом уродливой черные полоски светились, излучая энергию. Игнат закрыл руку одеждой, но это не мешало видеть излучение. Он различал его и сквозь более плотные объекты, например, дверь или столешницу. «Даже в начальной стадии навык великолепен!» Впрочем, неудивительно. Учитывая, насколько неудобным и опасным противником был энергетический паразит, он убил бы почти любого адепта. Только специфические возможности или ультимативный хаос подходили для ловли такого верткого монстра. «Это еще что такое?» — Игнат случайно увидел у себя в зеркале. Во время работы его нового сенсорного зрения глаза, хоть и тускло, но все же светили желто-золотистыми лучами. Это неприятно удивило. Кедров не болел синдромом восьмиклассника, чтобы такие свисты переделки считать крутыми или просто хорошими. «В темноте меня заметят. Да и в реальном мире такой хренью лучше не сиять». Наигравшись Но, новой способностью до в глазах, Кедров отметил ее в профиле как сенсорное зрение. Даже сейчас навык этот восхищал. Уж какой у него был потенциал. Способность очень хотелось развивать. Вместе с ним нужно было совершенствовать и силу источника хаоса, и, наконец, дар познания. Однако пока что развитие Игната походило на затыкание дырок в тонущем корабле, лишь бы не сдохнуть. «Это только начало», — убежденно подумал он. «Потом все наладится обязательно». Пока Кедров занимался всеми делами, уже наступил полдень. Внезапно он понял, что пропустил утреннюю прогулку с псом, хотя обещал Оксане. «Нехорошо», — отметил Игнат и пошел одеваться. Уже в прихожей, обутым он взял было костыль в руки и отложил в сторону. «Пора вставать на обе ноги», — произнес мужчина. В последнее время он будто бы разделился на два разных человека. Игната-авантюриста, ввязавшегося в смертельно опасную авантюру, и Игната-калеку, никому не нужного отброса, лишь доживающего свой век. Разных как внутренний, так и внешне. И костыль был будто уродливым символом, разделившим две жизни. Пора это менять. Собрать все части воедино. И процесс уже шел. Сумасшедшие решения и безумный риск принесли свои плоды. Тело уже исцеляется. Скоро оно должно стать таким же здоровым и крепким, как в кошмаре. Осталось лишь объединить нелюдимую, но осторожную личность из реальности и храброго безумца и сна. Воплотить лучшие стороны и отказаться от вредных. «Только что будет вредным?» произнес он, смотря на себя в зеркале прихожей. Откажется ли он от человечности ради сухой эффективности, от эмоций в угоду циничной прагматичности? Это были вопросы, на которые Игнат и сам не знал ответа. Он ли желал вылезти из старой скорлупы, обновить себя, потребность меняться? Чуть прихрамывая, но уже только на своих двоих, Мужчина вышел на лестничную площадку. Закрыв свою дверь, он постучал в соседнюю. «Кто?» — послышался отдаленный голос Оксаны. «Игнат, ты?» «Да, я. Бамбика пришел выгулить». «Открыто», — сказали за дверью. Хедров дернул ее. Тут же с храпом выскочил мопс. Мужчина едва поймал поводок, как пес потащил его на улицу. Не став сопротивляться, пошел следом влекомый энергичным черным зверем. Улица встретила Игната морозной свежестью и снегом. Бамбик тут же со смешным вырканием рванул ловить снежинки. Мужчина повел его в привычную полосу. Взятое обязательство гулять с маленьким псом нисколько не обременяло. Наоборот, глядя на суетливого пса, Кедров ловил себе на мысли, что расслабляется. Отпускает тиски напряжения и зацикленности на последних делах. Вместо них приходит спокойствие, и удивление забавными проделками шерстяного дурака. «Тоже, что ли, пес или завести?» — подумал он и сразу же отказался от этого решения. «Питомец — это в первую очередь ответственность, а не веселье. А он, Игнат, может погибнуть в любой момент или превратиться в черт знает кого, если не совладает силами. Не в его ситуации. Достаточно ежедневных вылазок на улицу». И тем не менее прогулка заставила чуть успокоиться. Через полчаса он на обратном пути по привычке зашел в монетку, после чего направился к себе. Как и вчера, пёс стал беспокойнее по мере приближения к родному подъезду. Ему явно не хотелось домой. Все же, заточив его на свой этаж, Кедров постучался к соседям. Дождавшись привычного «открыто», он отворил дверь. Пока подталкивал нежелающего заходить домой пса, аккуратно заглянул в дверной проем. Со вчерашнего дня здесь ничего не изменилось. Даже разбросанные вещи лежали точно на тех же местах. Усилился пошок. Все это настораживало. «Оксан!» — крикнул он, не зная, как бы выяснить ситуацию. «Ты как?» «Нормально!» — последовал ответ, но интонации голоса звучали странно. «Может, тебе помочь, чем надо?» — продолжал настаивать мужчина. «Или еще что?» В этот момент из-за угла ведущего в спальню наконец выглянула его соседка. Кедров отметил ее помятое бледное лицо, глубокие круги под глазами и общий неухоженный вид. Раньше она никогда себе такого не позволяла, но в остальном ничего странного не обнаружилось. «Ну чего, Игнат?» «Ты это, Оксана...» Он был совсем не мастером по разговорам. «Если надо будет, что...» «Да поняла я...» «Спасибо, Игнат, но я хочу побыть одна». «Да, понимаю. Извини, что беспокою». «Ничего», — вело улыбнулась Оксана. Стоило только закрыть дверь, как неловкая улыбка сошла с лица, ставшего очень серьезным. Похоже, появились новые проблемы».